Бонус. Мелани и Марк. «Что ты делаешь?» Мелани отобрала у парня кусок сыра, который тот нагло стащил из тарелки. «Не порть вид на столе!» «Это всего лишь сыр!» — усмехнулся Марк, отправляя в рот еще один кусок. Мелани фыркнула в ответ, в который раз подряд поправляя идеально лежавшие блестящие приборы. «Я не понимаю, что ты так паришься?» Марк подошел вплотную к Мелани, и в руки заняли привычное для них место на бедрах его девушки. «В списке гостей нет королевы Великобритании, расслабься». «С минуты на минуту приедут Лин с Реймондом», — простонала Мелани. Замечая, что прикосновения Марка стали более настойчивыми и требовательными, это означало только одно и всегда заканчивалось одним и тем же — «И ещё твои друзья в гостевой комнате». «Я могу их послать прямо сейчас», — Марк с трудом оторвался от Мелани, напоследок наградив ее звонким шлепком по заднице. Он бессовестно захватил с собой блюдо с сырной нарезкой и, насвистывая, вышел из гостиной. Мелани еще раз поправила приборы и посмотрела в окно. Оно было практически во всю стену, открывая вид на задний двор. Мелани окинула взглядом засыпанный снегом огромный фонтан, дорожку из каменных плит и вечно зеленые туи, за которыми пряталась вытянутая беседка. «Наверняка весной тут еще красивее», — мечтательно подумала Мелани, услышав голоса в холле. Мелани в последний раз оценила сервировку стола и отправилась встречать гостей. Стук каблуков по глянцевому полу отдавал эхом, Мелани прошла вдоль стен со светящимися панелями и остановилась напротив зеркала. Как всегда, максимально критично она осмотрела свое отражение. темно синее платье подчёркивало талию и доходила до колен. Черные блестящие волосы спадали по плечам идеальными прямыми прядями. Мелани отошла от зеркала и, преодолев коридор, замерла на месте. На пороге стояли Марк, Реймонд, и незнакомка, отдаленно напоминавшая ее подругу. Реймонд снял с девушки пальто, оставив ее в платье такого же цвета, какими были ее глаза, оттенок дыма или тумана. Плечи и шеи были открытыми, демонстрируя молочную кожу. Незнакомка поправила белые волосы, уложенные мягкими волнами, и двинулась навстречу Мелани. На середине пути она остановилась и коснулась рукой люстры, тянувшейся к полу кристальными подвесками. «Курт бэйн ты точно музыкант, а не наркобарон?» Мелани улыбнулась. Все-таки перед ней стояла ее подруга. Реймонд приблизился к Лин. На нем были лонгслив и джинсы неизменного черного цвета. Парень наклонился и что-то сказал девушке на ухо. Мелани не слышала слова Но ясно видела, как щеки Линси вспыхнули пламенем. Глаза Мелани выпали из орбит. До сегодняшнего дня она готова была поставить миллион долларов, что ее подруга не умеет краснеть. Где вы пропадали на Рождество? Шутливо нахмурилась Мелани, обнимая Линси при встрече. Мы читали Шекспира ответил Реймонд с таким видом, будто весь последний год он изучал английскую литературу, а не ломал носы незнакомцам в барах. «А почему Лин молчит?» — Мелани изогнула темную бровь. Взгляд, которым обменялись Реймонд и Линси, говорил сам за себя. Он был красноречивее сияющих глаз и румяных щек. Между ними витала тайна шифр, который хранила спальня. Пару дней назад Лин поела мороженое, и у нее пропал голос. Реймонд подмигнул Лин, и та закатила глаза. Реймонд едва успел поставить на стол принесенную с собой бутылку вина, когда они оказались в гостиной. Его позвал в гараж Марк, чтобы он заценил его новый Харлей, и парни вышли из дома. Лин заняла место на большом белом диване, Она делала вид, что смотрит прямую трансляцию с площади на Таймс-сквер. Часы показывали 11 вечера. Светящийся шар на крыше One Times отсчитывал последние минуты до наступления Нового года. Мелани попыталась заслонить большой экран плазмы, но с ее габаритами она могла спрятать только шпиль небоскреба. «Не делай вид, что тебе интересно!» Мелани скептически сложила на груди руки. «Ты всегда материлась при виде Таймс-сквер!» Линси открыла рот, чтобы ответить, но ее перебил гитарист из группы Марка, появившийся в гостиной. На нем висела хохочущая блондинка в кожаном платье. «Кто еще не получил подарочки от Сида?» — парень захохотал на манер Санты. «У тебя сахарная пудра на бороде», — сказала Лин севшим голосом, заметив, как Сид нетвердой походкой направился к столу. «Это колумбийская мука, дорогуша!» Заливисто рассмеялась блондинистая подружка Сида. Она последовала за гитаристом и стала бесцеремонно накладывать закуску, случайно прокинув на блюдо еще не горящий подсвечник. Не в силах терпеть, как нарушают ее сервированную идиллию, Мелани метнулась клин, та кивнула головой в сторону выхода. «Идем на улицу, пока у тебя не начался нервный тик». Лин встала с дивана и подошла к столу. Она взяла бутылку вина и два пустых бокала. Раз в год хотела попялиться в телек и подеградировать. Пробубнила она себе под нос, покидая гостиную. Уже через пару минут подруги шагали по каменной дорожке вокруг фонтана, на которой совсем недавно смотрела Мелани. Их путь лежал к беседке в конце сада. — Мистер Брэкхэм доволен твоими обзорами, — Непринужденно вела разговор о работе Мелани. Линси подняла воротник пальто, заметив, что фонари и мусорные урны здесь похожи на произведение искусства, но глаза Мелани горели ярче фонарей. И что-то подсказывало Линси, что причиной блеска был недовольный начальник. Причиной блеска был Марк. «Надеюсь, ты не забыла штопор?» — спросила Линси, когда перешагнула порог беседки. Лин закусила губу, наблюдая, как Мелани пыталась открыть бутылку вина. «Ты любишь, Марка?» От неожиданного вопроса Мелани чуть не выпустила бутылку из рук. Девушка подняла голубые глаза на подругу. «Да», — ответила она после молчаливой паузы. «Люблю». «Спаси и сохрани тебя». В севшем голосе Лин чувствовались нотки недоверия. «И как ты поняла, что это любовь?» «Я счастлива с Марком от того, что я вижу по утрам его сонное лицо, от того, что он не выпускает мою руку даже во время езды на машине, от того...» «Глупые мелочи!» — Лин отмахнулась от её слов. «Из мелочей состоит наша жизнь», — спокойно возразила Мелани, уверенная в своей правоте. «Чем больше таких мелочей, тем интереснее». «Когда рядом человек, на которого можно положиться, который принимает тебя со всеми недостатками, ты чувствуешь себя бескрайне счастливой». Линси горько усмехнулась. Она не понаслышке знала, что любовь имеет обратную сторону, что это далеко не опора и бескрайнее счастье, что со временем все эти мелочи, которых ей наивно втирала не могут сыграть против. «Любовь убивает», — произнесла Лин, Вертя в пальцах ножку густого бокала. И воскрешает. Любовь отравляет и лечит. Посмотри на меня. Мой бывший муж ушел к парню, и я рада, что узнала об этом до свадьбы. Мелани сильнее вондила штопор в пробку и начала ее выкручивать. Наверное, Мелани представляет, что вместо пробки от вина задница ее бывшего, подумала Линси и выпустила смешок. «Тебе легко говорить, потому что ты не любила бывшего», — сказала Лин, наблюдая, как подруга наполняла вином бокалы. «Когда ты любишь, ты уязвим. Значит, ты уже стала уязвимой». не прищурилась. «Ты и влюбилась». «Отлично», — нервно рассмеялась Лин. «Я сама этого не знаю, а ты уже все поняла. И откуда такая уверенность?» «У меня чуйка». Загадочным видом произнесла Мелани. «Честно говоря, я шиперила вас еще в Шекспире». Лин помотала головой. Ее наивная Мэл оказалась не такой наивной. «Вы так смотрите друг на друга. Так смотрят влюбленные парочки, которые раздражают остальных людей в радиусе пары миль». Мелани подняла бокал. «Выпьем за мою чуйку». В доме Марка безостановочно играла музыка. Повсюду мелькали силуэты гостей. Гул нетрезвых голосов не умолкал, иногда прерываясь взрывом хохота. Время приближалось к трем часам ночи. На террасе второго этажа один лежак был занят, несмотря на падающий снег. На нем расположились Реймонд и Линси. Музыка здесь была тише, воздух свежее, И самое главное, никому не придет в голову искать их в этом месте. Впрочем, никто и не собирался этого делать. Атмосфера тусовки захватила всех, но заметно поднадоела Реймонду и Лин. Им хотелось уединения. Линси лежала на Реймонде, упершись локтем в его грудь. В его руке тлел косяк. Она затянулась и приложила его к губам Реймонда. «Чёрт!» Я совсем забыл. Он похлопал себя по куртке, вынув из кармана бархатную протолговатую коробку. Только не это! Я же говори! пыталась возразить Линсе полушепотом и засевшего голоса, но ее перебил Реймонд. — Он приложил палец к ее губам. Я помню. Никаких подарков, но я не смог удержаться. Верни обратно в магазин. Лин даже не посмотрела, что было в коробке. Не получится. Он шутливо щелкнул по ее вздернутому носу. «Это выполнено на заказ и не подлежит возврату». «Тогда передари». «Нет, это личная вещь. Она только твоя». Сделал ударение на последнем слове Реймонд. «Вернее, он». Линси замолчала. Через секунду она прыснула со смеху, выронив из рук самокрутку. «Судя по описанию и форме коробки...» «Внутри вибратор?» — сквозь хохот спросила она. «Глупая!» — Реймонд сделал вид, что обиделся, но через минуту хохотал вместе с Лин. Перестав смеяться, Лин открыла коробку. Внутри лежал браслет с подвесками в виде заглавных букв их имен — «Л» и «Р». Обычно Лин не любила подобные вещи, называя их сопливой романтикой. Но темные, завораживающие глаза Реймонда заставили ее вынуть браслет. Я помогу! Реймонд застегнул украшение на ее тонком запястье. Он такой красивый. Лин разглядывала подарок и посмотрела на Реймонда. Извини, что пошутила про вибратор. В ответ Реймонд усмехнулся и притянул ее к себе, накрыв ее губы своими. Его язык гладил ее, целуя Линда без памятства. Через несколько минут она отстранилась, и перед ее глазами начали мелькать самые яркие моменты, словно кадры из фильма. Первый кадр — маленький номер отеля, признание Реймонда в любви. Это была ночь, когда Линсе впервые за месяц не приснился кошмар. Второй кадр — испуганный Лин сидит на столешнице в кухне. Реймонд со злостью кидает в стенку аптечку и выходит. Следующий кадр — Линси подглядывает за Реймондом в приоткрытую дверь. Он со всей мощью колотит боксерскую грушу. Внезапно он станавливается и оборачивается. Реймонд смотрит прямо на Лин, и в этот момент ее сердце подпрыгивает в груди. Четвертый кадр. Реймонд хватает за руку Линси. Они смеются и убегают от кричащего охранника на крыше. Перед ним открываются двери лифта. Они запрыгивают в кабину и уезжают. Рэймонд прижимает к стенке лифта Лин и целует. Шестой кадр. Лин сидит на ступеньках пожарной лестницы. После невыносимого свидания с Беном она поджигает самокрутку и затягивается. За спиной раздается скрип металлической двери. Рядом с Лин садится Рэймонд. Он поворачивает голову и произносит «Я люблю тебя». От неожиданности Лин вздрогнула. Реймонд обхватил ее прохладную ладонь своей теплой. Элин почувствовала непривычную легкость и приятное покалывание в животе. «Я тоже люблю тебя, и когда-нибудь я решусь и признаюсь», — подумала она.